Глава 19. Когда тележка резко затормозила в следующий раз, Лоус сжал ладонь Эди и тут же отпустил. До этого она и не осознавала, что вцепилась в него изо всех сил. "Выходим", тихо сказал он. Пришлось немного повозиться, чтобы выбраться из-под простыней, не смяв напрочь ровные квадратики. В итоге первым извиваясь вылез Лоус, а следом и Эди. Ее ноги с тихим стуком приземлились в утоптанную грязь. Она тут же оглядела нависшее над ней мрачное многоэтажное готическое здание. Темный каменный фасад поглощал сияние восходящей луны, но мутного желтого света газовых фонарей у парадной двери хватало, чтобы Эди разглядела на окнах стальные решетки. При виде них по спине у нее побежали мурашки. Лечебница, и правда была. Огромной клеткой. Лоус оставил ее и потрусил к передку тележки. Они с Томом шепотом перебросились парой коротких фраз, а после, к негодованию Эди, Том цокнул лошади языком, и тележка, дернувшись, загрохотала себе к задам здания. Стой! бросилась Эди к Лоусу. Он не может нас тут бросить. Ему еще внутрь нас протащить. Лоус обернулся в свете восходящей луны. Его лицо отливало синевой и помотал головой. «Том провел нас через ворота, но его груз кто-то должен принять. Нам с тобой туда точно не надо. Но не волнуйся». Лоус зашагал к лечебнице, Эди за ним. «В прошлый раз я и сам внутрь не пробрался, но Том говорит, что в это время в коридорах восточного крыла пусто, Только пара сиделок ходит с обходами в начале каждого часа. Они осторожно двинулись вокруг лечебницы, держась в тени и обходя лужицы газового света, освещавшие каменное крыльцо. С каждым шагом у Эди все сильнее сводило живот. Когда они прошли половину пути, Лоус похлопал ее по плечу. Эди остановилась, и он показал на что-то пальцем. «Смотри», — прошептал он, — «тебе не кажется, что вон то окно открыто?» Это было окно первого этажа, одно из немногих без решетки. Подойдя поближе, Эдди убедилась, что в нем оставили едва заметную щелку. К сожалению, эта щелка была где-то в метре над ее головой. Я подсажу, прошептал Лоус, убедись, что там пусто, и тогда я залезу следом. Она предпочла бы проникнуть туда самостоятельно, но по правде говоря, без посторонней помощи у нее бы не получилось. «Ладно», — прошептала она в ответ, стиснув зубы, «но не думай себе ничего». Лоус кашлянул, будто сдерживая смех, но сказал только «Даю слово». Эдди на цыпочках подошла к окну и замерла, давая Лоусу обхватить себя за талию. «На счёт три», — тихо прошептал он ей на ухо. «Раз, два, три». Досчитав до трёх, он согнул колени и, негромко хекнув, Оторвал Эди от земли. Его пальцы больно впивались в бока, но Эди не обращала внимания и сосредоточилась на том, как бы покрепче ухватиться за карниз. Пальцы впились в толстый край деревянной рамы, и Эди подтянулась, залезла в окно до пояса и, стараясь не думать, как непристойно сейчас ее юбки полощаться вокруг икр, по возможности, оглядела помещение. То показалось ей тесным, темным и заброшенным то, что нужно. Оттолкнувшись ногами от воздуха, она бросила тело внутрь. Падать было невысоко, всего метра полтора. Она даже не успела выставить руки, прежде чем рухнуть на холодный плиточный пол бесформенной кучей. Едва она поднялась, как в окне показалось лицо Лоуса. Вскоре он тоже рухнул кучей. Эди немного утешила, что он оказался ничуть не ловчее, и тут же вскочил. Комнатку освещал только падающий из окна столб лунного света, но даже он позволял увидеть, что они очутились в какой-то кладовке. В углу стояла метла, рядом шкаф со стопками чего-то вроде пожелтевших полотенец, а на полу выстроились в ряд несколько кувшинов темного стекла. «Ну что ж», — тихо прошептал Лоус, — «я свою часть сделки выполнил. Мы, похоже, благополучно забрались в здание». Эди коротко кивнула, показывая, что услышала его. Но вместо ответа закрыла глаза и сосредоточилась на странном ощущении истончающейся завесы. Теперь они были достаточно близко к тому, из-за чего та истончалась, и Эди чувствовала, как будто что-то неуловимо тянет ее вперед и вправо. Снова открыв глаза, она заметила пристальный взгляд Лоуса. Даже в робком свете луны было ясно, юноша смотрит на нее слишком пристально, чтобы списать это на его всегдашнее любопытство. Эдди подобралась, готовясь к неизбежному допросу, но, к ее огромному удивлению, Лоус только склонил голову и пробормотал: Веди. Снова кивнув, Эди положила ладонь на ручку двери. И именно в эти секунды, когда держалась за ручку, но еще не успела ее повернуть, Эди осознала, она рада, что Лоус Эверетт пошел с ней. Она не представляла, что здесь сегодня обнаружит. Спрятано ли где-то в приюте тело Руби? Встретит ли она человека, в чье тело вселился беглый дух тени? А как насчет живых людей, которые здесь заправляют? И если их с Лоусом поймают, а потом установят ее личность, велик шанс, что всю оставшуюся жизнь она будет смотреть на черные ворота сквозь решетки лечебницы. И хотя она не могла ничего из этого сказать Лоусу и ни за что не собиралась говорить, его присутствие все же ее ободряло. Ни на секунду не гаснущий вызов в его глазах каким-то образом делал ее немного смелее. Эди осторожно толкнула дверь кладовки, и петли почти не скрипнули. За дверью оказался длинный узкий коридор. Не горела ни одна лампа, а луна была почти бессильно что-то здесь осветить. Эди достала из кармана коробок спичек и чиркнула одной. Дрожащий язычок пламени озарил коридор на несколько секунд, в которые огонь одолел крохотную палочку. За это время Эдди разглядела, что вдоль стен коридора идут ряды деревянных дверей. Все закрыты, на каждой по железному замку. И хотя в самом коридоре было тихо, она расслышала несколько тихих звуков из-за дверей. Это подтверждало, что обитатели приюта уже заперли на ночь. При виде замков сердце Эди сжалось, но она заставила себя сосредоточиться на тянущем чувстве в животе. Оно усиливалось, когда она осмотрела вправо, так что направо она и завернула, а Лоус последовал за ней, отстав на несколько шагов. Когда прогорела первая спичка, Эди зажгла вторую. И тут же заметила другой коридор покороче, в метре слева от себя. На цыпочках прокравшись к нему, она заглянула за угол. Этот второй коридор заканчивался тупиком, и в нем была одна единственная дверь по правую руку. Желудок сделал кульбит. Через секунду потухла и вторая спичка. Эди зажгла третью и подняла повыше. Дверь в конце этого коридора отличалась от других. Во-первых, она была не деревянной, а железной. Во-вторых, к ней была прибита табличка, но издалека было не различить, что на ней написано. Только Эдди не нужна была надпись, чтобы понять, ощутить то, что она ищет за этой дверью. Зашипев, погасла третья спичка — Эдди достала четвертую и собиралась уже ее зажечь, когда кто-то вдруг схватил ее со спины и зажал рот рукой. Она застыла, испугавшись, что попалась, но знакомый голос прошипел в ухо. Сс! Кто-то идет! Эдди коротко кивнула, мол, поняла. Лоус убрал ладонь от ее рта и вместо этого взял ее за руку и потянул обратно в кладовку. Они тихо прикрыли за собой дверь. Не прошло и 15 секунд как по коридору зацокали направляясь к ним шаги Эди показалось что идут двое при каждом шаге звякал металл вероятно кольцо с ключами идущий остановился на метр другой левее кладовки где они спрятались повернулся в замке ключ потом заскрипели дверные петли том вроде поговорил прошептала Эди что сиделки делают обходы в начале каждого часа Даже в тускло освещенной комнатке было видно, как на челюсти Лоуса дрогнул мускул. «Видимо», — прошептал он в ответ, — Том ошибся. Меньше чем через минуту дверь со стуком закрылась. Повернулся ключ, лязгнул замок. Опять застучали шаги и замерли, вероятно, уже у следующей двери. Вновь заскрежетал ключ в замке, скрипнули петли. Дверь простояла открытый секунд тридцать, потом ее захлопнули и заперли. Шаги дошли до соседней складовкой комнаты. Эдди и Лоус одновременно вскинулись и взглянули друг другу в лицо. Лоус кивком указал на часть стены, которую скроет, открытая внутрь дверь. Не самое надежное укрытие, но ничего лучше у них не было. Эдди кивнула в ответ, они прокрались к стене и прижались к ней спинами. Цокующие шаги приблизились к кладовке, и Эди с Лоусом затаили дыхание. Но шаги не остановились, а прошли мимо, и вместо этого затихли где-то на метр правее. Открылась и захлопнулась очередная дверь. Они дружно выдохнули. Лоус поймал ее взгляд и облегченно улыбнулся. Эди невольно улыбнулась в ответ, но они пока не осмеливались выйти из укрытия за дверью. И простояли так еще несколько минут, пока шаги не затихли в другом конце коридора. Наконец, выждав еще минуту в тишине, Лоус заговорил. Его голос звучал тихо. Том, может, и ошибся со временем, но если это был регулярный обход, то самое время действовать. Эди кивнула. Мне нужно за дверь в конце того коридора. Лоус ответил не сразу. Эдди чуяла, у него на языке вертится вопрос. Он желает знать, куда и зачем они идут. Но он, к ее удивлению, снова только качнул головой. «Хорошо, пошли». На этот раз Лоус осторожно открыл перед ней дверь. Эдди зажгла очередную спичку, и они как можно быстрее и тише прошуршали по коридору к большой железной двери. За мгновение до того, как спичка потухла, Эдди выхватила взглядом слова, написанные на прибитой к двери маленькой табличке. «Крыло для опытов. Посторонним. Вход. воспрещен". При свете следующей спички в нескольких сантиметрах под надписью обнаружились две железные защелки. Лоус с шумом втянул воздух. Бросив на него беглый взгляд, Эдди поняла — Они подумали об одном и том же. Дверь была заперта снаружи. Засовы предназначались не для того, чтобы сюда нельзя было войти, а чтобы отсюда нельзя было выйти. Только сделав два глубоких вдоха, Эдди набралась смелости отодвинуть защелки и потянуть дверь на себя. За ней оказался узкий лестничный пролет, ведущий в темную бездну. Когда глаза привыкли к мраку, Эди разглядела, что на стене справа от нее на равном расстоянии висят несколько газовых ламп. Они горели неверным, нездорово-желтым светом. Напоследок, обернувшись на Лоуса, его лицо было еле различимо в темном коридоре, она принялась спускаться по ступеням. Перил не было, только стена из выцветшего кирпича, слабо сочащаяся влагой и розящая плесенью. С каждой пройденной ступенькой живот у Эди скручивало все сильнее. К середине лестницы это была уже знакомая тошнота, будто откачки. Такая возникала, если рядом истончалась завеса. Они подобрались совсем близко. Когда Эди наконец дошла до низа лестницы, перед глазами все плыло от головокружения, а на лбу выступили капли пота. Но она остановилась у подножия ступени лишь для того, чтобы дождаться Лоуса, а потом снова пошла вперед по очередному длинному коридору, освещенному мигающими газовыми лампами. Коридор привел их ко второй двери, тоже запертой снаружи. Эди щелкнула задвижкой, распахнула дверь и сложилась пополам от боли. Эди! Лоус мгновенно оказался рядом. Эди, что случилось? «Ты поранилась?» Но Эдис смогла только покачать головой. Едва она открыла дверь, тошнота и слабость многократно усилились и ударили волной. Сильно, как никогда раньше. Даже первое столкновение со смертью ощущалось не так остро, а ведь тогда она была юной и неопытной. В этом месте с завесой было что-то не так. Она была неустойчива. «Гораздо тоньше, чем должна быть после недавней смерти. Тоньше, чем после нескольких сотен недавних смертей». Эди снова помотала головой, пытаясь прояснить мысли. Чтобы что-то понять, нужно было идти дальше, собраться и шагнуть за дверь. Усилием воли она разогнулась и сделала несколько крошечных вдохов через нос и выдохов через рот. Так научила ее мать, когда только знакомила с завесой. Эди. Начал Лоус, протягивая руку, чтобы взять ее за локоть. «Я вижу, что тебе нехорошо. Я думаю, может, нам стоит вернуться? Здесь даже воздух какой-то не такой. У меня от него голова кругом». Эдди взглянул на Лоуса. «Значит, он тоже почувствовал истончение завесы. В любой другой ситуации она насладилась бы моментом. Скептик впервые по-настоящему встретился с миром духов» но они были не в любой другой ситуации. Вместо ответа Эди заставила себя полностью распрямиться и вытерла рукавом под со лба, стиснула зубы и шагнула на слабый желтый свет следующего помещения. Рука лоуса, лежавшая на ее локте, сжалась, осторожно, но настойчиво останавливая ее. Эди, он говорил невесомым шепотом. Ты уверена, что хочешь туда. Еще не поздно повернуть назад». Она обернулась и даже в скудном свете разглядела в глазах юного репортера какое-то слишком уж ясное понимание. «Эдди, послушай, я знаю». Тогда в тележке с бельем она не поняла, что он хотел сказать, а сейчас и не хотела понимать. Она осторожно высвободила руку. Он не сопротивлялся. Набрав в грудь побольше воздуха, Эдин на цыпочках двинулась вперед, плотно прижавшись спиной к стене. Подобравшись невидимкой как можно ближе, она извернулась всем телом и заглянула за угол. Ей предстал мрачный и сырой квадрат подвала, заставленный рядами белых железных кроватей. Прямо как в больнице, если бы вокруг больничных кроватей тоже стояли Клетки. А тут, осознала Эди, были именно они. Стальные квадратные клетки были выстроены вокруг кроватей, готовые заточить каждого, кто туда ляжет. Тем, кого здесь держали, даже по отдельной камере выделить пожалели. Эдди окинула помещение взглядом. «Похоже, сейчас занята была всего одна койка». На ней лежала тонкая фигурка в грязном белом халате. Она тихо застонала. Стон был полон безнадежной и тоскливой боли. Узница явно не ждала, что хоть кому-то, кто услышит, будет до нее дело. Эдди завернула за угол и прокралась к кровати. Пленницей подвала оказалась женщина с блестящими светлыми волосами. Когда-то Они были собраны в сложную стильную прическу, а теперь сделались спутанными и слипшимися. Эди снова огляделась и убедившись, что во всем помещении никого, кроме той несчастной, осмелилась подойти поближе. И застыла, едва разглядев лицо спящей со спины. В Эдди влетел Лоус, выводя ее из ступора. Она бросилась к кровати и рухнула на колени, вцепившись пальцами в железные прутья клетки. Голосом, полным одновременно боли, неверия и трепета, она выдавила одно единственное слово — Рупи.